71 Нам с Ксенькой надо было много чего обсудить. Правда. Скоро уже поеду. Правда. Если что, Франсуа отвезет. Почему ты поддерживаешь отношения, в которых нет радости? Ну что он знает, Ноэль? Там своя, другая радость. Там тишина внутренняя. Там земля, которой прибила. Там хорошо. По-своему. Ты боишься остаться одна? Нет». «Но зачем мне ломать, чтобы все было настоящим?» «Неловко сказать, что люблю Корто», — запишет в «Мазохистке». «Ноэль, ну что у меня не настоящее?» — оторвал взгляд от дороги. «А все, кроме рисунков. У тебя страхи, неуверенность, ни капли радости». Помолчал. «Вот смотри. Я хочу, чтобы ты была счастлива, потому что ты у меня в сердце». Мне нет никакого проку от этого, и оно взялось ниоткуда. Это настоящее. Хотела ответить, оборвал. У людей многое сводится к внешнему. Они боятся физической измены, когда измена здесь ткнул пальцем в лоб. Я живу настоящем, а не внешним. И когда проживаешь настоящее, кажется такими ничтожными страхи, мелкая ложь, привязки к людям, с которыми удобно, «Ты не скрываешь, что тебе с твоей подругой именно удобно это настоящее, да? Потому что я ее не обманываю, ни ее, ни себя. Мне первым поездом ехать в Лондон забыл в офисе кое-какие бумаги. Крюк невелик. Составишь компанию?»